Глава 17. Задание. В составе отряда уничтожить 500 особей кристаллидов. Старший сборного отряда, открывший групповой портал, недоумевающе смотрел на никогда не виденную ранее надпись, сейчас висящую в интерфейсе коммуникатора. «Эй, мужики!» – произнес он. «Гляньте у себя информацию. Это у меня браслет засбоил? Или я сейчас действительно получил задание?» Прям как в игре. Остальная четверка, пришедшая с ним, тоже активировала свои устройства и уставилась на расположенный поверх элементов интерфейса надпись. Точно. Есть квест на уничтожение каких-то кристаллидов. Причем даже стрелочка показывает, в каком направлении нам двигаться. Кто-нибудь вообще слышал о заданиях? Тем более групповых. Или Синтех выкатил обновление, И теперь мы как в играх будем бегать и носить письма старушкам. Подал голос лысый мужик с начищенным до зеркального блеска щитом. «В интернете вообще никакой информации о подобном. Никто и никогда не получал никаких квестов». Ну или не распространялся об этом. Вступил в беседу самый молодой член группы. «Я только что проверил, и ни одного упоминания». «Странно», — продолжил их предводитель. «Но раз задание висит, его надо выполнять». «Веди нас по своей стрелочке, а пока всем приготовиться!» Начал он раздавать указания. Отряд, вытащив из инвентаря импровизированные щиты, вооружился кто чем гораст и направился по густо заросшему травой лугу в сторону небольшого холма. «Вот это кристаллиды!» Махнул рукой лысый щитом в сторону вросшего в землю небольшого нароста в виде слегка розоватого камня. «Да хрен его знает!» «Стрелочка показывает прямо на него!» «Погоди, да я попробую!» Влез в разговор самый молодой. Он подошел ближе, достал из инвентаря кирку, подобранную после прохождения пещеры с кобальдами, и с размаху ударил ей по кристаллу. Он тонко завибрировал, мигнул несколько раз, пульсируя светом сердцевинием, и раскололся на несколько кусков. «Шесть единиц опыта!» Поделился он наблюдением. «Что-то легкотня вообще? Нам просто нужно расколотить все эти камни?» Обвел он рукой вершину холма, на котором, по минимальным прикидкам, находилось еще пара сотен таких же геологических образований. «У меня тоже шесть. И у меня!» В разнобой подтвердили получение награды все члены группы, даже не участвовавшие сейчас в сражении. «Очень интересно», — протянул старший отряда, и подытожил. Раз надо убить 500 монстров, то давайте приступим. Далеко не расходимся. Здесь может быть неизвестная опасность. Через полтора часа, когда все кристаллы были разломаны, отряд вновь собрался вместе. «Знаете, что не так?» Поделился наблюдением один из пятерки. «В отличие от предыдущих локаций, здесь есть насекомые. Огромное количество всяких насекомых и сам мир, кажется, больше, — обвел он рукой окружение. «Точно! И солнце движется по небосклону, и тучи!» Наконец заметили они очевидное. Командир отряда встал, приложил руку к колбу, закрываясь ей от солнечного света, и замер, уставившись вдаль. «Это все действительно очень странно», — кивнул он своим мыслям. Ну да ладно!» Нам еще кучу монстров перебить нужно. Пойдемте к следующей цели. Вернувшийся на Землю через несколько часов отряд выложил видео своего прохождения на популярный видеохостинг, и интернет взорвался в первый раз. Огромный мир, в который можно было идти куда угодно, и главное, совершенно не сопротивляющиеся противники, дающие просто огромное количество опыта, причем дающие всем членам группы, в кои-то веки, Не нужно было самостоятельно сражаться. Можно было просто следовать за сильными товарищами, усиливаясь просто по факту присутствия. Сотни тысяч людей рванули в порталы, и почти четверть из них оказалась в новом месте, получая такое же задание но уничтожение кристаллитов. Часть людей тут же сориентировалась и за деньги начала обещать быструю прокачку, чем с удовольствием начали пользоваться те, кто по разным причинам не мог сам начать охоту. Но даже не это было главным. Другая часть человечества вместо охоты начала проводить исследования. И еще через несколько часов интернет взорвался повторно, когда вернулся очередной отправившийся на подвиги отряд, телепортировавшийся на ночную сторону. Фотографии и видеосъемки ночного неба однозначно дали понять, что это другая планета причем расположенная в тысячах световых лет от Земли. Астрономы хватали свои телескопы, бросали все дела и шли в порталы, в надежде попасть в процент тех, кто телепортируется на новую планету. И вместо охоты на беззащитные кристаллы занимались исследованием ночного неба, совершая ошеломительные открытия и раздвигая рамки научного познания. Спешно формируемые научные экспедиции с надежной охраной из военных шли в групповые порталы, и каждая из них делала ощутимо раздвигающие границы выводы. Проводили замеры состава воздуха, анализ почвы, исследования флоры. Мир во многом был похож на Землю, за исключением того, что вместо животных его обильно населяли самые разные насекомые, увлеченно пожирающие друг друга. Но главное — в нем можно было находиться без защиты. В третий раз интернет взорвался, когда начали исследовать кристаллиды, получая отклик при измерении оптическими приборами. Причем, если большие кристаллы практически ни на что не реагировали, то самые маленькие грозди, густо растущие в самых разных местах, активно излучали концентрированные пучки света, позволяя предположить наличие примитивного сознания. И сила множества людей — были брошены на анализ и дешифровку сигнала. Ранним утром я проснулся, опять почти в ноль слил всю энергию, допечатывая, наконец, необходимый объем золота, и отправился на встречу с криминалитетом. Привычно спустился в метро, проехался на эскалаторе, углубляясь под землю, и с легкой ноткой ностальгии вспомнил досистемные времена — когда самой большой проблемой было вовремя доехать до работы, не опоздав. И как сейчас все изменилось. Сам безработный, проблемы стали гораздо серьезнее, а вместо офиса еду в ресторан на встречу с бандитами. Скажи мне кто-нибудь, что в моей жизни произойдут такие разительные перемены? Никогда бы не поверил в такое. Здание ресторана встретило меня легким гомоном обслуживающего персонала и табличкой на двери гласящий о санитарном дне. Открыв дверь и не обратив внимания на бросившегося ко мне официанта, я поднялся на второй этаж. Не обнаружил там никого из вчерашних товарищей и повернулся к, наконец, догнавшему меня человеку. «Уважаемый, добрый день!» Поздоровался я с запыхавшимся от быстрого подъема по лестнице полным парнем. «Меня тут люди должны были ждать. Пять, вернее, четыре человека». Поправился я, вспомнив о последнем, трагически покончившем жизнь самоубийством, протаранив стену. Официант, видимо знающий об этой истории, прямо на моих глазах побледнел, скосил взгляд на отчетливую вмятину, и все же ответил: Да, конечно, прошу вас за мной. Ваши товарищи ожидают на заднем дворике. Двигаясь следом за ним, я все отчетливее понимал, что здесь что-то нечисто. Поменять деньги на золото. Можно было и за обеденным столом. И там же удобнее было провести выборочную проверку реактивами на подлинность, вместо того, чтобы действовать как клишированные бандиты, назначая встречу в другом месте. И, подтверждая мои мысли, все действительно оказалось как в плохом боевике. запорошенный снегом задний двор и распределившиеся по периметру люди в количестве двух десятков человек. Показавший мне дорогу официант стремительно убежал обратно в зал, а я шагнул в центр дворика, кивком поприветствовав стоящий галарей Бант. «Добрый день!» Проявил я вежливость и, достав из инвентаря четыре рюкзака, положил их на землю. Здесь 120 килограммов золота, по 30 в каждом рюкзаке. И, сделав шаг назад, стал ждать, какие же они предпримут действия. Один из предводителей, который вчера проявил живой интерес к золоту, шагнул вперед открыл рюкзак и, вытащив из него случайный брусок, куснул, беря пробу, как старый пират. Затем кивнул, и из окружающей толпы вышел уже знакомый мне ломбардист, которому я уже продавал немного драгоценного металла. Тот снороисто проверил несколько кусков, выбрав их случайным образом, и, подтвердив подлинность, тоже поторопился убежать. Уже одно их поведение наталкивало на мысль, что не задумали кинуть меня на деньги, но пока еще оставался шанс, я ждал дальнейшего развития событий. На одной чаше весов лежали легкие деньги, на другой — возможные проблемы. Но вот уж чего, а их я не боялся. По крайней мере, я точно не сомневался в своих способностях. Причем и в тех, с помощью которых я могу быстро справиться со всеми врагами, и в других — позволяющих сбежать, если дело запахнет жареным. Встречный вопрос. Вышел вперед еще один из тех, с кем я вчера договаривался. На какие объемы мы можем рассчитывать в будущем? Я задумался о том, как ответить на этот вопрос, и, приняв решение, ответил. Сначала деньги. Закроем эту сделку, и потом уже поговорим об остальном. Видимо, не доверяя наличные своим подчиненным, все четверо подошли ближе и начали доставать из инвентаря большие черные спортивные сумки, набитые деньгами. Даже не став проверять их на подлинность, я активировал защиту, шагнул вперед и за секунду забросил все в инвентарь. Стоящий ближе ко мне главарь выхватил из инвентаря многозарядный дробовик и закричал «Огонь! Уйдет же!» и нажал на спуск. Вот только на его беду моя реакция значительно превышала его собственную, и к моменту, когда его палец только потянулся к спусковому крючку, меня уже не было на старом месте. Я рванул вперед и рывком бросил под его выстрел, головаря другой группировки, и пока он превращался в набитый дробью кожаный мешок, я уже бежал по дворику, легкими ударами обеспечивая всем собравшимся многочисленные переломы. Начавшаяся заполошенная стрельба повредила скорее им самим, чем мне. Парочка случайно попавших пуль была остановлена защитой, но малый запас энергии, потраченный на печать золотого запаса, быстро истощил ее. Еще несколько выстрелов были остановлены уже защитным костюмом. Сильно выбиваясь по децибелам, гулко ухнул выстрел из крупнокалиберной винтовки, но я слишком быстро и непредсказуемо двигался поэтому вместо того, чтобы попасть в меня, пуля влетела в плечо какого-то несчастного, практически оторвав ему руку. Отметил падающее тело взглядом, понимая, что он не жилец, и, найдя глазами стрелка, рванул по направлению к нему зигзагами. Выхватил из рук попавшегося по пути бандита пистолет, заодно переломив ему пальцы, и двумя выстрелами поставил точку в снайперском противостоянии. Раздалось еще два громких выстрела, Если первый промазал, пролетев рядом с телом, то второй попал прямо в поясницу, бросив меня вперед на землю. Броня самортизировала удар. Но чувствовал я себя все равно так, будто лошадь легнула. И, перестав сдерживаться, кувырком докатился до очередного бандита, левой рукой схватил его автомат, забирая оружие, а правый ударил апперкотом. Правда, если честно, я ожидал, что он подлетит вверх. И уж точно не думал, что от удара у него оторвется голова, резко взлетевшая вверх. Мысленно поежился и, скинув оружие, приложил приклад к плечу, выцеливая снайперов. Шагнул чуть в сторону, пропуская еще один выстрел, и начал, как в тире, выбивать всех по очереди. Сначала опасных противников с крупнокалиберным оружием, а затем и всех остальных, кто представлял хоть какую-нибудь опасность. Я двигался, крутился, сбивал прицел атакующим, и посылал пулю за пулей сам. И буквально через несколько секунд все было закончено. Разогнанное до максимума восприятие не оставило ни одного шанса окружающим. «Товарищ полковник, набрал я номер человека, назначенного как раз для таких случаев. Тут кое-что случилось». «Скажи мне, Максим». Начал он вкрадчивым голосом. «А только что закончившаяся оружейная канонада». «Случайно не твоих рук дело?» «Простите», — повинился я. «Я тут золото, добытое в портале, пытался продать бандитам. И, в общем, все закончилось целой кучей трупов», — произнес, осматривая превратившийся в филиал Ада задний двор ресторана. «Они решили меня убить, и как-то так получилось, что почти все самоубились об меня», — закончил я говорить. Как минимум половина из нападавших была мертва. А оставшиеся чудом живые и стонущие бандиты грозились перейти в эту же категорию, но пока еще держались. И, на мое удивление, еще не погиб один из главарей, в самом начале получивший в живот порцию дроби. Лежал, стонал, но вяло шевелился. «Но как? Как тебе удается каждый день находить приключения на свою голову? Какое еще к черту золото? Какие бандиты?» «Максим!» Раздался его полный боли голос. «Ладно, никуда не уходи. Я сейчас лично приеду. Какой адрес?» Я заметил мелькнувшую в окне голову и на взводе вскинул автомат, выцеливая ее. Раздался полузадушенный схлип, и подглядывающий официант, приведший меня на задний двор ресторана, исчез. Ресторан кавказской кухни, не так далеко от центра, «Сейчас кину геолокацию». Вернувшись к рюкзакам с золотом, подумал и закинул их обратно в инвентарь. Выглядит так, будто этот металл проклят. Из-за него погибло уже около трех десятков человек. И сколько умрет еще, даже не представляю. Поэтому лучше, наверное, будет его припрятать до лучших времен. Тем более деньги я все равно получил. Пока ждал отряд быстрого реагирования, достал сумку с деньгами и открыл решив, наконец, ее проверить. И грязно вырвался. Эти твари подсунули резную бумагу изредка перемешающуюся настоящими купюрами. Получается, что с самого начала они не планировали честно платить по сделке. Впрочем, чего можно было ожидать от людей, у которых понятие чести кардинально отличается от общепринятых в обществе? Когда обман честного человека считается подвигом и поводом для бахвальства, Но как бы то ни было, о содеянном я не жалел. Пусть и не получилось одним махом закрыть сделку, зато почистил генофонд страны. Тем более время еще есть, успею найти оставшиеся деньги, даже если и придется прошерстить все ближайшие к Москве ломбарды. Подъехавший полковник вошел во внутренний двор ресторана в сопровождении целого отряда вооруженных людей, которые, оценив обстановку, тут же принялись сортировать тела. Трупы в одно место, легко раненых, притворявшихся мертвыми, в другое. А остальные просто лежали в ожидании. Вот этот представился главарем одной из группировок. Сразу сдал я все еще живого бандита, выглядящего подозрительно хорошо для того, кому в живот прилетел целый сноп картечи. Остальные мертвы, но все равно отметил их тела для познания. Знаем мы этих мерзавцев. Только вот чистенькие они ходили. Нечего было предъявить. Все делалось руками подручных. Подошел ко мне Тамилин. Затем рывком сдернул на ноги лежащего мужчину и, дернув за куртку, порвал ее, показав надетый бронежилет, в который и пришел выстрел с дробовика. Я только покачал головой на его предусмотрительность, увидев сразу двойную защиту на его туловище. «Ну что, Сысоев, выбрали добычу не по зубам?» Обратился он к насупившемуся бандиту. И, как обычно, не захотели честно вести дела. «А ты, майор, я смотрю, высоко взлетел в последнее время. Сначала на побегушках был и даже боялся подойти к таким уважаемым людям, как я. А теперь оперился? Не боишься, что те, кто высоко летают, потом больно падают?» «Знаешь, в чем твоя беда?» — задал оперуполномоченный риторический вопрос. «Ты слишком косно мыслишь и не успеваешь завеяниями времени, а теперь, наверное, и никогда не угонишься». И по старинке достав из наплечной кобуры пистолет с глушителем, выстрелил ему в голову. Остальные прибывшие с ним сотрудники, будто получив сигнал, сверялись хранящимися в коммуникаторах досье и, находя соответствие, либо тоже убивали, в зависимости от отметок, либо упаковывали в наручники. Я только недоумевающе распахнул глаза, уставившись на такое кардинальное решение проблемы, когда он пояснил свои действия. Времена сейчас такие настали, что можно и нужно давить этих гнид. В последнее время они активизировали свою деятельность, начав активно похищать людей, вымогать у них деньги и драгоценности, и на самом высоком уровне решили эту проблему закрыть. У нас и так хватает слабых и проблемных точек в стране чтобы оставлять еще свободно разгуливающих бандитов. Так что будет тебе благодарность за ликвидацию особо опасных людей. Был бы ты штатом сотрудником, то вручили бы в внеочередное звание. Но раз ты не хочешь надевать погоны, то садемся на почетные медали. Да и ладно, я как бы вообще не претендовал на награды. То есть земельный участок тебе не понравился? Показал он свою осведомленность. И стройку ты отменишь а его вернешь государству. «Ну, нет». Решительно отверг я его притязание. «Раз уж выдали, то мое. И, кстати, об этом. Вы все мои действия отслеживаете?» «Практически. Ты входишь в список доверенных лиц, допущенных к телу президента. Какое отношение ты ожидал? Тем более в такое время, когда любой террорист может в инвентаре спокойно пронести взрывчатку и в любое время подорвать ее». Сложно было не признать его правоту, особенно с учетом нескольких случившихся громких дел со смертниками в последнее время. «Так что у тебя теперь нет выбора», — продолжил он. «С другой стороны, сам видишь, какие это дает преференции. Был бы ты обычным человеком, и на вызов приехал бы отряд спецназа, покоящий всех причастных. Но пока ты не покушаешься на государственные устои и полезен стране, на многие твои действия закрывают глаза» на нелегальный сбыт золота, на убийство людей, пусть и в целях самозащиты, и остальные нарушения закона. Открыл он все карты, показывая, что ему известно больше, чем я думал. Ну, протянул я, формируя свои мысли. Не вижу особых альтернатив, если только не уехать жить на необитаемый остров. Везде есть люди, и они несут с собой проблемы, причем практически идентичные невзирая на половую и расовую принадлежность. А здесь меня хотя бы ценят. Ведь не первый раз звоню вам и прошу помощи, причем в таких ситуациях, где меня бы уже давно посадили в тюрьму, и, возможно, пожизненно, признал я его правоту. Я понимал, что уже слишком сильно увяз в этих делах, но вот что с этим делать, категорически не представлял. И, судя по всему, нужно будет сесть и хорошенько обдумать, как решать эту проблему. «Ну вот и хорошо, что все понимаешь», — ответил он. «Кстати, что насчет портала с президентом? Завтра готов с утра?» «Конечно». Согласился я на выполнение договоренности. «По ломбардам пройдусь, золото продам и буду готов». «Помощь нужна?» «У нас есть контакты надежных скупщиков, берущих разные объемы. Сам понимаешь, что бывают разные случаи. И в оперативной работе иногда требуются несвязанные с конторой деньги». «Не откажусь». Немного подумав, принял я предложение. «И мне проще, и вам спокойней». «Знаешь», — протянул полковник, «если тебя опять попробуют ограбить бандиты, то ты особо не сдерживайся. Сейчас не время для раскачивания лодки. И если человек выбирает нелегальный путь заработка, граби сограждан, то ему только одна дорога — в могилу».